Глава двадцатая. Теперь он плачет уже по-настоящему. Слеза прочертила след на стволе пистолета, стекая к скобе спускового крючка, и теперь сжжет мой указательный палец. Раймонд Хессель закрывает глаза, а я прижимаю ствол посильнее к его виску, чтобы он постоянно помнил, что я рядом, что я могу отнять у него жизнь в любой миг. Пистолет стоит недешево, и я спрашиваю себя, Не испортит ли его соль? Всё прошло так гладко, что я сам удивился. Я сделал всё, что просил механик. Вот для чего нам потребовался пистолет. Это было моё домашнее задание. Тайлер приказал, чтобы каждый из нас принёс 12 водительских прав в доказательство того, что мы осуществили 12 человеческих жертвоприношений. Я ждал в машине за углом, когда Раймонд Хессель около полуночи закончит свою смену в ночном магазине и направится на остановку. И пока он стоял и ждал дежурного автобуса, я подошёл к нему и сказал: "Привет". Раймонд Хессель мне ничего не ответил. Ах, Раймонд Хессель, Раймонд Хессель. Вероятно, он думал, что мне нужна его получка, его жалкие ежедневные 14 долларов. Эх, Раймонд Хессель. За все твои 23 года жизни ты так ничему и не научился. Когда я прижал пистолёт к твоему виску, и твои слёзы покатились по столу, ты думал, что всё дело в деньгах. Далеко не всё сводится к деньгам, Раймонд Хессель. Ты даже не поздоровался со мной, а я с тобой поздоровался. Деньги в твоём кошельке не имеют значения. Я сказал: "Отличная ночь, холодная, но дождя нет". А ты со мной даже не поздоровался. Я сказал: "Не вздумай бежать, я ты выстрелю тебе в спину". В руке у меня был пистолет, а на руке резиновая перчатка на тот случай, если мой пистолет когда-нибудь станет вещественным доказательством. На нём нельзя будет обнаружить ничего, кроме высохших слёз Раймонда Хесселя, белого мужчины 23 лет без особых примет. Тогда ты обратил на меня внимание. Твои глаза стали такими большими, что даже при тусклом свете фонарей было видно что они у тебя зелёные, как антифриз. Ты начинаешь слегка раскачиваться вперёд и назад каждый раз, как только ствол пистолета касается твоей кожи, как будто он очень холодный или напротив, очень горячий. Пока я не приказал тебе не шевелиться. Но и тогда ты всё время пытался отстраниться от пистолета. Ты отдал мне бумажник, как я и просил. Тебя звали Раймонд К. Хессель. Так было написано в твоих водительских правах. Ты жил по адресу 1320 UV Benin, квартира А. Такие номера дают квартирам, расположенным в подвале, буква вместо цифр. Раймонд К К К К К Хесселен. Я с тобой разговариваю. Ты задрал голову вверх и назад, пытаясь отстраниться от пистолета и сказал: "Да. Я нашёл несколько фотографий в твоём бумажнике. Среди них фотографию твоих родителей. «Тебе было не сладко. Я заставил тебя одновременно смотреть на фотографию, на которой улыбались твои папа и мама, и на пистолет, а потом ты закрыл глаза и заплакал. Великолепное, восхитительное чудо смерти ожидало тебя. Еще мгновение назад ты ходил и говорил, и вот ты уже неодушевленный предмет, и твоим родителям придется обращаться к твоему стоматологу, чтобы идентифицировать личность, потому что от твоего лица мало что останется». А ведь мама и папа всегда так надеялись на тебя. А жизнь у них была трудная, и вот до чего они дожили. 14 долларов. Это твоя мама? спрашиваю я. Да, ты плачешь, ты всхлипываешь, ты глотаешь слёзы. Билет в кино, членская карточка видеоклуба, страховое свидетельство. Я хотел взять сначала проездной, но механик велел забирать только права. Просроченный студенческий билет. Так ты учился? «В этот момент ты всклипнул так громко, что я прижал ствол сильнее к твоей щеке, и ты начал пятиться назад, пока я не рявкнул. Стой на месте, или я тебя пристрелю». «Итак, что ты изучал?» «Где?» «В колледже?» «У тебя есть студенческий билет?» «О, так ты не помнишь?» «Всклип, стон, всклип. Биологию. Послушай. Сейчас ты умрёшь, Раймонд Ка-Ка-Хессель. -как Сегодня ночью ты умрёшь. Сию секунду или через час...» Это уж от тебя зависит. Так, солги мне. Скажи первое, что на ум придёт. Сочини что-нибудь. Мне же наплевать, у меня же пистолет. Наконец-то начал меня слушать и отвлёкся на миг от трагедии, которая разыгрывалась у тебя в голове. Заполни анкету. Кем Рэймонд Хесл хочет стать, когда вырастет? Отпусти меня домой, сказал ты. Я просто хочу домой. Нет уж, блин, сказал я. Как ты собираешься жить после того, что произошло? Ты хоть что-нибудь умеешь делать? Собри. Ты не знаешь. Тогда ты умрёшь прямо сейчас, сказал я. Поверни голову. Смерть наступит через 10 9 8 ветеринаром, сказал ты. Ты хочешь быть ветеринаром? А, животных лечить. Для этого надо много учиться. Слишком много учиться, сказал ты. Или отправляйся в школу и учись до посинения, Раймонд Хессель, или готовься умереть прямо сейчас. Выбор за тобой. Я достанул бумажник из заднего кармана твоих джинсов. Итак, ты и вправду хочешь стать звериным доктором? Я отвёл покрывшийся кристалликами соли ствол от одной щеки и приставил его к другой. Так вот, значит, кем ты всегда хотел быть, Раймонд, как как как Кахес? Ветеринаром? Да, не гонишь? Нет, в смысле, да, не гоню, да. Ладно, сказал я. Я притронулсе кончик мствала сначала к твоему подбородку, затем к носу, оставляя повсюду влажный круглый след твоих слёз. Ну что ж, сказал я: "Возвращайся в школу. Если завтра утром ты проснешься живым, то придумаешь, как тебе туда вернуться". Я приложил влажный конец ствола снова сначала к подбородку, затем к щеке, и наконец к лбу. "Ты можешь умереть в любую минуту", сказал я. "У меня есть твои права. Я знаю кто ты". Я знаю, где ты живёшь. Я буду проверять, что ты поделываешь, мистер Раймонд К. Хессель. Через 3 месяца, затем через полгода, затем через год. И если ты не выучишься на ветеринара, я убью тебя. Ты ничего не сказал. Убирайся отсюда и подывись своей жалкой жизни. Напомню, я слежу за тобой, Раймонд Хессель. И я убью тебя, если узнаю, что ты трудишься на дрянной работёнке, зарабатывая себе на кусок сыра и на право пялиться в телевизор. Теперь я ухожу от и стой и не поворачивайся. Вот что приказал мне сделать Тейлер. Слова Тейлера слетают с моих губ. Я род Тейлера, я его руки. Все участники проекта Разгром, члены тела Тейлера Дердена. Верное и обратное. Раймонд Кака Хессель, завтра ты проснешься и съешь самый вкусный завтрак в своей жизни и проживёшь день, который запомнишь навсегда.